Эту книгу «Нью-Йорк Таймс» назвала одной из важнейших работ в области новейшей истории. Эту книгу удостоили национальной книжной премии, перевели практически на все языки, переиздавали уже более 30 раз, и она по-прежнему находит тысячи и тысячи новых читателей во всем мире. Что придает работе Уильяма Ширра такую ценность? Почему многие ученые считают ее лучшим, что было написано нацизме в Германии? Автор не просто констатирует факты и описывает события. Он подробно и объективно анализирует истоки появления национал-социализма. Ход германской истории и особенности немецкого национального менталитета – широкое распространение теории об особом пути Германии, политический и экономический тупик, в котором страна оказалась после Версальского договора. Идеологические корни национал-социализма и даже подробности биографии Гитлера – все это Уильям Ширер сводит воедино и изучает в совокупности взаимовлияний.